На этой огромной поверхности адсорбируются, то есть осаждаются и удерживаются большие количества пищеварительных ферментов. Они выполняют роль катализаторов, ускоряя химические реакции. Ферменты вступают в химическое взаимодействие с участниками реакции, но после ее завершения вновь восстанавливают свой химический состав. Вот почему даже малое количество катализаторов могут вызвать заметные увеличения скорости химических реакций. Естественно, что на поверхности кишечной стенки, где концентрация ферментов во много раз выше, чем внутри пищевой массы, переваривание идет очень энергично. Не беда, что общее количество ферментов невелико, ведь они могут многократно использоваться. Гораздо важнее, что они здесь находятся в очень высокой концентрации, поэтому даже малое количество обеспечивает большую скорость переваривания пищи. Таким образом, пища переваривается в два этапа. На первом этапе – внутри пищевого комка, где концентрация фермента невелика, движущегося по желудочно-кишечному тракту, Здесь происходит только первичная обработка пищи, пищевые конки распадаются на более мелкие, а те, в свою очередь, на отдельные молекулы. Основная же тяжесть по перевариванию пищи, разрушению молекул, падает на второй этап, когда пищеварение идет в пристеночном слое. Пристеночное пищеварение, так назвали ученые этот способ переваривания пищи, дает организму массу преимуществ. Во-первых, возможность с помощью малых количеств ферментов обеспечить очень высокую скорость процессов, о чем уже говорилось. Во-вторых, большую экономию пищеварительных ферментов. Все ферменты, что отсобируются на стенке пищи, сохраняются и долгое время служат организму, Тогда как ферменты, попавшие внутрь пищевого комка вместе с остатками непереваренной пищи, выводятся наружу и теряются для организма. И, наконец, в-третьих, окончательно переваренные, готовые для всасывания в кровь пищи, оказывается именно там, где и происходит всасывание у самой кишечной стенки. Это очень ускоряет. и улучшает стартвание. Сделанное открытие позволило разгадать еще одну тайну. Уже давно врачи замечали, что иногда у человека некоторые пищеварительные железы вследствие заболевания почти прекращают свою работу, а больные этого не замечают. На их пищеварение это почти не отражается. «Как же тогда переваривается пища?» Оставалось загадкой. Теперь она разъяснилась. Крохотное количество ферментов, выделяемые больной железой, абсобируются кишечной стенкой, накапливаются и сохраняются. Это и обеспечивает нормальное переваривание пищи. Чем питается корова? Вероятно, этот вопрос вызовет недоумение. Не только люди далекие от сельского хозяйства, но даже маленькие дети прекрасно знают, что коровы питаются травой. Однако не спешите давать такой ответ. Звательно, от ним относится и корова, нельзя считать истинно травоядными животными. Как известно, в состав растений в большом количестве входит клетчатка. Из нее построены все клеточные оболочки. Чтобы использовать клетчатку как питательный материал и добраться до очень ценных веществ, заключенных внутри клеток, необходим фермент, способный ее расщеплять. Как это не покажется на первый взгляд странным, пищеварительные железы коровы такого фермента не вырабатывают. И вообще почти ни у кого из животных, даже у короедов и всевозможных древоточицев, которые едят исключительно древесину, то есть классные листья, такого фермента нет. Животные приспособились к грубой растительной пищи,